Тишина. После битвы прошло уже несколько дней, но тишина всё ещё казалась оглушающей. Однако эта тишина несла в себе безопасность, полную противоположность оку и тому бою, который мы провели, чтобы вырваться оттуда. Мы затаились в глубине настоящей пустоты. Мстительный дух и Тан вместе плыли в космосе среди звёзд, окружённые существенно сократившимся числом кораблей сопровождения, лёгких крейсеров и трофейных фрегатов чёрных храмовников. Вскоре нам предстояло заново собирать наш разобщённый флот, но пока что мы дрейфовали в спокойном укрытии на одной из заранее намеченных точек сбора и готовились к грядущей войне. Я стоял рядом с Нагвалем, рассеянно поглаживая руками шерсть демона, и слушал, как мой повелитель говорит о будущем. "Это уникальная возможность", сказал мне Абаддон. Его голос с треском доносился из крыльев динамиков по бокам медицинской цистерны. Он парил в суспензорной жидкости, которая имела такой же оттенок и была так же запятнана кровью, как амниотическая жидкость в жизнеобеспечивающей колыбели Ультио. Мы были лишь втроем. Апатикарион на этой палубе очистили под страхом смерти. На страже снаружи стояло отделение сумрачного клинка, и входить дозволялось только Эзокариону. А из Эзокариона внутрь разрешалось войти исключительно Амураэлю и Илиастеру, занимавшимся ранами нашего повелителя. Пристёгнутая к его лицу маска респиратора доставляла кислород и передавала его слова. С него сняли броню, и вид его огромного бледного тела в мутной жидкости почему-то наводил на мысли об эксперименте из области некромантии. На его щеке начинался шрам, который затем становился толще по мере спуска к ключице и оканчивался на растерзанной груди. Сигизмунд ударил точно, уничтожив несколько внутренних органов моего повелителя, что потребовало выращивать их заново посредством клонирования. Я предлагал излечить его биомантическим манипулированием. Я могу заставить плоть восстановиться, подчеркнул я тогда. Это было ненадёжно, но не более ненадёжно, чем клонирование. Он отказался. Как он заявил, это был вопрос доверия. Положившись на клонирующие процедуры или астера, он доказывал, насколько глубоко к тому доверяют. Клонированные органы уязвимы к злокачественным опухолям, заметил я, но ничего не добился. В конце концов, рак представлял собой лишь сбой естественного процесса репликации клеток, и махинации с этим процессом только увеличивали риск. Но Абдон уже принял решение. Он плавал в цистерне, лишённый брони и покрытый лишь переплетением старых шрамов, и у меня в мыслях вновь поднялось на поверхность старинное подозрение. По меркам нашего вида он всегда был громадным, а также всегда обладал сходством с примархом, как бывало со многими из бывших сынов Хоруса. Даже во время Великого Крестового Похода все знали, что ни один другой космический десантник не походит на своего примарха настолько явно, как Азекиль Абаддон на магистра войны. но когда я увидел его без доспеха и без прикрас, сходство между мертвым отцом и живым сыном стало для меня буквально откровением. Я, наконец, произнес вслух тот вопрос, которым многие задавались, но который никто так и не осмелился задать. «Ты Хорус?» В его золотистых глазах блеснуло веселье. Он медленно сделал вдох через респиратор. «Я Эзеки Лябаддун!» Сказал он через динамики медицинской цистерны: "Я не это имел в виду". Покачал я головой и указал на него, на колоссальную фигуру в суспензорной ёмкости, обладавшую накладывавшимися поверх друг друга плитами мышц и статью полубога, ставшей когда-то основой для легенды, которую шёпотом пересказывали в девяти легионах, а однажды станут шёпотом пересказывать и по всей галактике. Ты Horus? Ты его клон? Его сын? Он рассмеялся. Динамики сделали этот звук булькающим дребезжанием. Хайон, а ты как думаешь? Ты считаешь, что да? Я не видел причин лгать. Да. Это доставило ему удовольствие. Я не мог сказать наверняка, по какой именно причине. А будет это так, брат? Будь я просто переделанным хорусом, которого сотворили заново, здесь подкрутив что-то в геноме, там поменяв. Это бы что-то изменило? Об этом мне требовалось поразмыслить. Я посмотрел ему в глаза, но не увидел там никаких ответов, одно лишь веселье. Возможно, возможно, ты всегда был генетическим близнецом своего примарха. А может быть, Зекиля Абдонна убили во время его странствий по Оку, а ты, одно из созданий Фабия, занявшая его место? Откуда мне знать? Это тоже доставило ему удовольствие. Итак, брат мой, мы снова возвращаемся к доверию. Похоже на то, Феюн, позволь мне задать тебе вот какой вопрос. Какая разница, клон и сыновья отца? Пусть стадо ведёт себя любую правду и шепчется о ней. Наши глаза устремлены на более стоящие цели. Мы смотрим в будущее, не в прошлое. Я кивнул, соглашаясь и зная, что не получу здесь ответа, и зная, что он в конечном итоге прав. Разницы не было. по крайней мере, коль скоро он находился на нашей стороне. Ты говорил о возможности, напомнил я. Ты поступил правильно, парировал он. Я вздрогнул от неожиданности. Ты правильно сделал, что рассеял флот, брат. Знаю, но тем не менее рад слышать, что ты согласен с моими действиями. А ты разправился с Сагус-Андровичем. Разве я тебе не говорил, что ты сможешь? Он шевельнулся в суспензорной жидкости, глядя на меня шальными светящимися глазами. "И разве дело как всегда не было в вендиктие?" "Было", признал я. "Теперь, когда с одной стороны мы свободны, а с другой дорог да, мёртв", заговорил он, и его взгляд стал яростным, полыхнув амбициозностью. Возникает возможность, какой ещё не бывало, хромовники вернуться, и они будут не одни. Они принесут с собой гнев Империума. И что же они обнаружат? Это риторический вопрос. Потешь меня, мой убийца, потешь. Они обнаружат пылающие миры, уничтоженные аванпосты, разорённые верфи, разграбленные транспортные маршруты. Всё верно, но они увидят, что всё это творят налётчики и разбойники, разрозненные группировки и выначальники одиночки, не армия, не девять легионов. Теперь я понял, к чему он клонит. Наша смерть, дорогие эко, ещё не было лучшего момента, чтобы объединить регионы нашей общей ненависти. Как только мы соберём вместе чёрный флот, то приструним группировки прочих регионов при помощи временных союзов и предложений совместной вести войну. Некоторые нас предадут, некоторые отвергнут, но сейчас нам нужно единство хайон. Давайте станем выше мелкого пиратства и снова начнём открытую войну. Звучало великолепно, и это была истинная правда, однако не вся правда. На полу лежала шелковистая нить, слишком тонкая, чтобы её смог заметить глаз неусовершенствованного человека. Она была примерно в метр длиною и имела оттенок, какой бывает у мёртвого дерева под затянутым облаками небом. Волос, волос, который как раз подходил к слабому запаху предыдущего посетителя ободдона. Я задался вопросом, как давно Марианна здесь побывала. Гадать о чём она говорила, мне не было нужды. Открытая война в сегментах, осмелился сказать я. Послужит и другой твоей цели. Это был не вопрос, и он не стал оскорблять меня, изображая, будто не понял. Дракниен зовёт Хаюн. Это оружие будет моим. Во время абордажа Мариану защищала Нефертари. Со временем я начал сожалеть о том, что отдал ей этот приказ, и о том, как хорошо она его исполнила. Но тогда я ещё не знал, каким проклятием станет этот клинок и какие безумства будет нашёптывать разумом всех нас его чёрный дух. Да и знай я об этом тогда, стал бы я спорить. Абадон никогда бы не послушал. Амбициозность, ближайшая его сестра, которая ему ближе, чем даже Изакарион. Прежде чем я уйду, произнёс я, скажи мне одну вещь. Говори. Сигизмунд, как он тебя ранил? Абaddon молк. Злое оживление амбиций улетучивалось. Чёрный респиратор закрывал большую часть его черт, а муть отчасти скрывала выражение лица. Но мне кажется, что тогда я впервые увидел, как на лице моего повелителя мелькнуло что-то похожее на стыд, как любопытно. Он не хотел умирать. Наконец, тихо и задумчиво проговорил Абaddon: Просто не хотел умирать. Мне не потребовалось читать его разум, чтобы всё узнать. Я понял, что произошло по одной его интонации. Он поймал тебя на приманку. Ты поддался ярости. Я увидел, как челюсти и горло Абаддона напряглись. Он скрижитнул зубами. Всё закончилось ещё до того, как я понял, что он по мне попал. Я не мог дышать. Боли я не чувствовал, но не мог дышать. Чёрный меч вошёл по самую рукоятку, как будто старик убрал его в мою грудь вместо ножен. Голос Эзикиля тихо звучал из динамиков, приглушённый от горечи и увлечённости воспоминанием. Он произносил слова практически отрывистым шёпотом, и каждое падало, словно капля кислоты на обнажённую плоть. Единственным способом убить меня было принять собственную смерть. И так он и сделал, как только представился шанс. Мы точно так же стояли лицом к лицу, а его клинок пронзал мое тело. Мой доспех заискрил, отказал. Я ударил в ответ, его кровь залила коготь, он упал. Я хранил молчание, давая Абаддону продолжать рассказ. Его глаза глядели сквозь меня и видели не настоящее, а прошлое. Хайон, он не был мертв, он лежал на полу, распластавшись словно труп, выпотрошенный и разорванный надвое, но он был еще жив. Я стоял на коленях, заставляя свои мертвые легкие продолжать дышать, и сидел над ним, будто апотекарий. Черный меч так и оставался во мне. Наши взгляды встретились, он заговорил». Я не стал просить обдона рассказать мне об этом. Я потянулся в его мысли, сперва пробуя, не отвергнет ли он моё присутствие, а затем я прикрыл глаза и увидел чёрного рыцаря, павшего и разорванного на части. Его братья меча то ли ушли, то ли погибли. Этого я не знал. Табард Сигисмунда запятнан красным, красным же покрыт пол под ним и вокруг него. Краснота и в глазах Абаддона, она затуманивает ему зрение. Кровь. Так много крови. Теперь он наконец выглядел на все свои годы. Лицо рассекли морщины от прошедшего времени. Он смотрел на из украшенный потолок зала, подняв глаза, как будто выказывал почтение повелителю человечества, восседающему на своём золотом троне. Рука Сигизмунда дрожала и продолжала подёргиваться в поисках упавшего меча. Нет. С братской мягкостью шепнул Абаддон, несмотря на то, как у него самого лилась кровь и тяжело вздымалась грудь. «Нет, все кончено. Спи, потерпев заслуженную неудачу». Кончики пальцев рыцаря царапнули эфес его меча. Так близко, но ему не хватало сил даже на это. Его лицо стало бескровно синим, как у недавно умершего, но он продолжал дышать. Сигзмунд выговорил об Адонгу бами, потемневшими от собственной крови. Этот коготь убил двух примархов, он смертельно ранил императора. Я бы не дал ему попробовать на вкус ещё и твою жизнь. Если бы ты только мог увидеть, что видел я. Признаюсь, глядя глазами Абаддона, я ожидал услышать какой-нибудь банальный рыцарский обет или же бормотание имени императора напоследок. Но вместо этого из уродливанное тело, некогда бывшее первым капитаном имперских кулаков и верховным маршалом чёрных храмовников, заговорило с полным ртом крови, тратя остаток своей жизни на то, чтобы отделить слова друг от друга и позаботиться, что каждое из них прозвучит отчёт Его, несмотря на дрожь и кровь ты умрёшь, как умер твой слабый отец, без души, без счастья, рыдающим, посрамлённым. Последнее слово Сигизмунда стало его же последним вдохом. Оно вышло из его уст и забрало с собой душу. Я открыл глаза в потикерионе и осознал, что мне нечего сказать. После финального проклятия Сигизмунда слова мне не давались. Фальк доставил тело Сигизмунда с Христануса, сказал мне Абатдон. Он лично его нёс. Я продолжал молчать. Я не мог угадать, хочет ли он сделать из него трофей, который бы присоединил к распятому над окулусом расчленённому скелету тагуса даровека, или же желает осквернить труп Сигизмунда ради какой-то религиозной цели. Абадон опять выглядел невероятно уставшим, и я воспринял тишину как намёк, что мне пора удаляться. Он не стал возражать. Мне нужно кое-что сделать. сказал я вместо прощания обрезать последнюю нить он не ответил и не стал смотреть как я ухожу он вновь увидел сигизмунда и предавался размышлениям о тех ответах что уже никогда не смог бы дать брату которым когда-то восхищался и который умер ненавидя его Уходя, я не чувствовал в нём печали. Я вообще ничего не чувствовал. И эта пустота, эта опустошённость была чем-то ещё хуже. Саргон собрал в своих покоях небольшую группу воинов, и они стояли в освещённом свечами молитвенном зале, переговариваясь между собой и ожидая, когда бывший капилан несущих слово приступит к делу. Это я попросил Саргона собрать их и принять их клятвы в уединенной обстановке своего святилища. Позови я их сам, это бы вызвало у него подозрения, которых мне хотелось избежать. В общей сложности 11. 11 выживших воинов, бывших свидетелями битвы о Батдона и Сигизмунда. Их должно быть 12, но за еду отсутствовал. Телемахон поступил, как всегда, позаботившись о том, чтобы его приближённые лакеи держали ответ исключительно перед ним самим. Я решил не занимать себя этим. У меня было достаточно дел с этими 11-ю. Двое являлись бойцами вопящего маскарада, остальные принадлежали к группировке Амураэля Жатва плоти. Воинам, которым он бесчётное количество раз доверял свою жизнь. Сергон велел им повторно принести обет молчания, обет, который они уже давали Телемахову с араэлем на борту Танна, шопотом поклявшись никогда не говорить об увиденном. Никому, за исключением присутствовавших при поединке, нельзя было позволить узнать, что в схватке с Сигизмундом Абадон оказался настолько близок к падению. Подобным нежеланным истинам не было места в творимой нами легенде. Все они подкрепили их без возражений, сочтя церемонию за честь. Каждый из них знал, что обман означает смерть, а сдержанное слово означает благосклонное внимание со стороны Исакариона. Это могло стать великолепной возможностью, руководство отделениями, даже должности лейтенантов в группировках, всё это было вполне возможно. Судьба дала им преимущество и приблизила к Исакариону. Они не имели ни малейшего желания растратить такой шанс, выставив себя недостойными его. Именно такие мысли я ощущал издалека. Амбиции, соблазн, жажда. Никто из них не нарушал обета, они дорожили возможностью хранить верность. Саргон посветил их одного за другим, аккуратно изобразив у них на лбу багряное благословение восьмеричного пути мокрым от крови пальцем. Он окунал кончики пальцев в чашу с внутренностями рабов и шептал, что Пантеон будет милостиво взирать на каждый из них за сохранение тайны их повелителя. Закончив, Саргон наклонил чашу к губам и выпил остатки крови. Он аккуратно и неспешно поставил пустой сосуд на плыл и жестом предложил воинам уйти, вновь поблагодарив их. Они прошли через его тренировочный зал и двинулись по голой металлической палубе, еще не начав переговариваться. Их ауры светились гордостью от ощущения, что их посвятили в секреты, закрытые для братьев. Переборки с северной и южной стороны арсенала Саргона со скрежетом сдвинулись по направляющим, неблагозвучно грянув металлом о металл в конце своего пути. Как только обе двери с грохотом закрылись, я выступил из тени перед одиннадцатью воинами. Я не сказал ни слова. Шарада закончилась. Даже пожелай я что-нибудь сказать, времени на это не было. Несколько из них сразу же поняли, что происходит. Двое рапторов из вопящего маскарода издали пронзительный охотничий клич, служивший им оружием. потянулись к цепным мечам и запустили их. В тот же миг четверо из числа остальных схватились за болтеры и открыли огонь. Вопли прошли мимо меня, оставшись без внимания. Болты врезались в кинетический щит, поднятый мной жестом бионической руки, и разорвались об него. Я не стал приказывать им сдаться и уступить неизбежному. Можно было бы пообещать, что если они примут свою судьбу, то всё пройдёт быстрее и без боли, однако мне не хотелось им лгать. Больно, должно было быть вне зависимости от того, покорятся они или нет. Не стрелять! Не стрелять! Взревел один из них, командир отделения. Он ударами вынудил остальных опустить оружие. Лорд Хайон Произнёс он, глядя на меня с преданностью истинно верующего. "Лорд Хайон, вам нет нужды этого делать. Мы дали клятву, мы никогда не расскажем о том, что видели". Меня восхитила его выдержка, но не его наивность. Нагваль выпрыгнула из темноты, громадная и массивная кошка тигрус, опрокинула сержанта на палубу и накрыла его движущейся как тистой тенью. Керамит искрёжила, струёй ударила кровь, наполняя воздух смрадом. 10 оставшихся воинов пришли в беспорядочное движение, крича, стреляя, атакуя и пытаясь спастись. Я расшвыривал их во все стороны, прижав к стенам выбросом телекинетической силы и впечатав их спиной в железо, как бывает от перегрузки при ускорении. Каждая попытка вырвать руку или ногу из давящих оков оканчивалась тем, что магнитческая сила с глухим стуком возвращала конечность на место. Довольно. Зверь немедленно прекратил своё шумное пиршество. Сержант был ещё жив. У него не работала гортань, не было груди и одной руки, однако он был ещё жив. Под пробитым грудным панцирем всё медленнее пульсировали склизкие остатки органов. Господин смог пробормотать он, да весь чёрной зловонной кровью. Его стойкость просто поражала. Не, отдавайте нас в ваши альдарки. Предсмертная просьба вызвала у меня улыбку. По крайней мере, я мог исполнить его последнее желание. Вы не предатели, ответил я. И вас не постигнет участь предателей. Прощай, сержант Хевлик. Господин Я до сих пор иногда задаюсь вопросом, что же он собирался сказать. Его попытки заговорить пресеклись, когда плоть стала чернеть и раздуваться, броня отреснула и раскололась, а мутирующие голосовые связки превратили не успевшие сложиться слова в гортанный крик. Из его спины вырвались изодранные и костлявые кожистые крылья, на лице с треском вытянулся длинный птичий клюв, с которого свисали нитки кровавой слюны. "Идём на говал", хозяин отозвался демон, тут же двинувшись следом за мной. Я покинул покои в сопровождении Саргона и своего фамильяра. Как только переворки вновь закрылись, я росжал психическую хватку на прижатых к стенам воинах. Приглушённые звуки, с которыми пленники царапали стены и запертые двери, звучали почти как музыка, будто далёкий гром грохотали болтеры. Тела бились о металл, легионеры кричали, а затем Умолкли. Что-то огромное каркало так громко, что сотрясался коридор за пределами зала. Однако я тщательно подготовился. Существо чёрного, неопрятного и похожего на ворона представителя демонического хора должен был сразу же ослабить нанесённые на стенах символы истощения. в столь исполнение обязанности палача срок его жизни в материальном мире исчислялся считанными ударами сердца его телесная форма уже растворялась и яростный охот начинал стихать я посмотрел на саргона приношу извинения за беспорядок который ты там обнаружишь он медленно и безразлично моргнул я сомневался что он вообще разрешит рабам вычистить зал Подобные декорации внутри святилища не вызывали у него никакого отторжения. Я оставил его слушать, как умирает изгоняемый повелитель перемен, и вернулся к другим своим обязанностям. Чёрный легион был разобщён и ослаблен, и нам требовалось позаботиться о том, чтобы его первому походу не оказалось суждено стать и последним. Скоро мы омоем сегментум обскурус огнём. Это его клинок, я знаю этот меч, это Сакраментум, вы лжете, Хайон бы никогда не позволил себе попасть в плен. Вы лжете, вы лжете, вы выдыхаете ложь, вы лжете! Мой брат разделает ваши души и сушит их, сдерет их с ваших тел. Хайона здесь нет, вы не могли взять его в плен, он не может быть здесь, он придет за мной, он срежет ваши души с костей, он спасет меня, Хайон, Хайон, Хайон, Хайон, прошу, Хайон! Из песни бесконечности